На 303-й версте общество вышло из вагонов и длинной пестрой вереницей потянулось мимо сторожевой будки по узкой дорожке, спускающейся в бешеную балку. Еще издали на разгоряченные лица пахнуло свежестью и запахом осеннего леса. Дорожка, становясь все круче, исчезала в густых кустах орешника и дикой жимлости, которые сплелись над ней сплошным темным сводом.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 Колыхались веера, точно крылья красивых разноцветных птиц, собирающихся лететь. Громкий говор, смех, шарканье ног песок площадки сплетались в один монотонный и веселый гул, который вдруг с особенной силой вырывался вперед, когда музыка переставала играть. Бобров все время неотступно следил за Ниной. Раза два она чуть-чуть не задела его своим платьем, на него даже пахнуло ветром, когда она пронеслась мимо.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 Началась мазурка. Было уже около девяти часов. Нина, танцевавшая со Свежевским, воспользовалась тем временем, когда ее кавалер, дирижировавший мазуркой, устраивал какую-то сложную фигуру и побежала в уборную, легко и быстро скользя ногами в такт музыки и придерживая обеими руками распустившиеся волосы. Бобров, видевший это с другого конца площадки, тотчас же поспешил за нею следом и стал у дверей.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 Она отошла и увлекла за собой Нину. «О, не беспокойтесь, сударыня, вашу барышню ничто не скомпрометирует!» Закричал ей вдогонку Бобров и вдруг расхохотался таким странным, горьким смехом, что и мать, и дочь невольно обернулись. «Ну, не говорил я тебе, что это дурак и нахал!» Дернула Анна Афанасьевна Нину за руку. Ему хоть в глаза наплю, и он хохочет, утешается». «Сейчас будут дамы выбирать кавалеров», — прибавила она другим, более спокойным тоном. «Ступай и пригласи Квашнина». Он только что кончил играть. «Видишь, стоит в дверях беседки». «Мама, да куда ж ему танцевать? Он уповорачивается на силу, на силу». «А я тебе говорю, ступай». «Он когда-то считался одним из лучших танцоров в Москве. Во всяком случае, ему будет приятно». Точно в далеком сером колыхающемся тумане видел Бобров, как Нина быстро перебежала всю площадку и улыбающаяся, кокетливая, легкая остановилась перед Квашниным, грациозно и просительно наклонив на бок голову. Василий Терентьевич слушал ее слегка над ней, нагнувшись, вдруг он расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась и замотал отрицательно головою,